сказала со вздохом дочь Сифрэзи. — А способны ли вы сами на это? — возразил король. — Не знаю, удастся ли мне, — продолжала она, — но во всяком случае я сделаю все, чтобы этого добиться. — О жестокое! — воскликнул король. — Вы быстро забудете, Энрико, раз вы способны питать такие намерения. — А как же вы думаете? — сказала Бианка твердым голосом. Неужели вы полагаете, что я и дальше позволю вам выказывать мне знаки привязанности? Нет, государь, оставьте эту надежду. Если я и не рождена для того, чтобы стать королевой, то во всяком случае, небо создало меня и не такой, чтобы внимать недозволенной любви. Супруг мой, так же как и вы, государь, принадлежит к благородному анжойскому дому. И если б даже то, чем я ему обязана, не служила непреодолимой преградой для ваших ухаживаний, то честь моя все равно бы их не допустила. Умоляю вас удалиться, мы не должны больше видеться. — Какая жестокость! — воскликнул король. — Ах, Бианка, возможно ли, чтобы вы обращались со мной с такой суровостью? Неужели недовольно тех мук, что я испытываю, видя вас в объятиях конэтабля, и нужно отнять у меня еще последнее утешение — Возможность вас лицезреть вам лучше удалиться, отвечала дочь Сефреди, роняя слёзы. Тягостно глядеть на предмет, прежде нежно любимый, когда потеряна надежда им обладать. Прощайте, государь, забудьте меня. Вы должны пересилить себя в ради своей чести и моего доброго имени. Я прошу вас об этом также ради моего спокойствия. Хотя сердечные волнения не в силах поколебать мои добродетели, однако воспоминание о вашей любви заставляет меня выдерживать лютую борьбу, стоившую мне слишком больших усилий. Она произнесла эти слова с таким пылким жестом, что нечаянно опрокинула подсвечник, стоявший на столе позади неё. Свеча при падении потухла. Бьянка подняла её и оперла дверь в прихожую пошла за огнем в боковушку Низы, которая еще не спала. Затем она возвратилась с зажженной свечой. Энрико поджидал ее, и как только она появилась, принялся снова настаивать на том, чтобы она не отвергала его любви. Услыхав голос короля, он этабль со шпагой в руке внезапно вошел в комнату почти одновременно со своей супругой. И наступая на Энрико с бешенством, разжигаемым обидой, крикнул противнику: "Довольно, тиран! Не думай, что я настолько труслив, чтоб терпеть оскорбления, которые ты наносишь моей чести. Ах, предатель!" отвечал ему король, приготовившись к защите. "Не воображай, что сможешь безнаказанно выполнить своё намерение". После этих слов между ними завязался бой. Слишком рьяный, чтобы продолжаться долго. Конотабль не берег себя. Он опасался, как бы си Фредди и слуги не прибежали слишком скоро на крик и пианки и не воспротивились его мести. Ярость помутила его рассудок. Он так неудачно наступал, что сам наткнулся на шпагу противника, которая вошла ему в тело по рукояти. Конотабль упал, и король отступил. А к огромной печали участи супруга Бьянка преодолела свою сердечную неприязнь и опустилась на землю, чтобы оказать ему помощь. Но несчастный муж был слишком предубеждён против неё, чтобы смикчиться от этих доказательств скорби и сострадания. Даже смерть, приближение к ой он чувствовал, не заглушила его ревности. В свои последние минуты он думал только о счастье соперника, и эта мысль казалась ему столь ужасной, что, собрав оставшиеся силы, он поднял шпагу, который все еще держал в руке, и погрузил ее в грудь Бианки. — Умри, — сказал он, пронзая ее, — умри, коварная супруга, раз даже узы Гиминеи не помешали тебе нарушить верность, в которой ты поклялась мне перед алтарем. — А ты, Энрико, — продолжал он, — не радуйся своей участи.